встал и крепко пожал руку Ламору. Все сделали то же самое. «Талызин еще поговорил несколько минут с приемами неопытного оратора. Еще два слова. Я, конечно, не оратор, если я ясно выражаюсь. Это только мое личное мнение. Я могу, конечно, ошибаться», — часто повторял он. Панин слушал его, слегка улыбаясь и закрыв глаза. «К большому нашему огорчению». — заметил Талызин. — Нам очень малоизвестны и плохо понятны важные события, недавно произошедшие во Франции. Мы были бы чрезвычайно признательны нашему гостю, если бы он поделился с нами и сведениями, и своими ценными мыслями. Он замолчал и вопросительно взглянул на Ламора. Старик сказал кратко. — Сердечно вас благодарю. Я охотно исполню ваше желание Глава 6. Он долго молчал, видимо, собираясь с мыслями, и это начинало тяготить собравшихся. — Да вы что же, собственно, хотите знать, господа? — неожиданно спросил Ламор. Все почувствовали легкое разочарование. — Мы желали бы прежде всего услышать ваш рассказ о перевороте восемнадцатого Брюмера, — вежливо сказал Талызин, испытывая некоторую неловкость при слове «брюмер». Ему трудно было произносить это слово без той усмешки, с какой говорили о революционном календаре французские иммигранты. Трудно было и представить себе, что оно кем-то произносится всерьез. Это чрезвычайно важно и интересно. — Восемнадцатая брюмера, — протянул Ламорр. Да что ж тут рассказывать? Переворот. Обычный военный переворот, устроенный очень умным генералом, необыкновенно умным и удачливым генералом. Да и так ли это вам интересно? Вы говорите, чрезвычайно важно. Я знаю, что вижу здесь цвет петербургского общества, поспешно сказал он. Почитать о французских делах в газетах, поговорить за обедом, о отчего бы и нет. Но может ли это быть чрезвычайно важно для вас? Ох, из разных трудных, бесстыдных слов мне всего труднее выговорить слова о братстве народов. И если бы вы пожили у нас немного перед девятым термидора, вам восемнадцатая брюмера было бы понятно без объяснений. Знаете ли вы, что такое право покупать каждый день хлеб у булочников? Право есть в обед три блюда по единоличному вашему усмотрению. Право воспитывать детей так, как вы находите нужным. Право переселяться из Леона в Париж с уверенностью, что вас без крайней необходимости не зарежут ни в Париже, ни в Леоне, ни по дороге. Вот эти великие священные права нам дал генерал Бонапарт. И вместо них он отобрал у нас некоторые другие права из тех, что перечислены во всевозможных декларациях прав человека и в другой плагиатной литературе того же рода. Свобода слова, свобода печати, свобода мысли, всеобщее голосование — Эти права также назывались священными, великими и, что всего лучше, неотъемлемыми. Ну, собственно говоря, даже они одни так назывались прежде. Было бы очень хорошо, конечно, если бы можно было иметь и булочника, и всеобщее голосование. Но у нас точно на зло пришлось выбирать либо булочник, либо всеобщее голосование. Никакого теоретического противоречия между ними нет, я знаю. Но так, к несчастью, вышло. И вот тридцать миллионов людей выбрало булочника. Без декларации прав как-нибудь обойдемся. А есть и пить хотим каждый день. Без свободы слова проживем, хоть и очень приятно чесать языки. А на эшафот идти ни под каким видом не желаем. Довольно. Помолились на Робеспьера и будет... Генерал Бонапарт застраховал от гильотины, от консьержери, от разбоя, от разорения 30 миллионов французов, и они за это смотрят на него теперь, как на земное воплощение божества».